«У меня вестибулярный аппарат в порядке, а смеюсь доложить, мы уже выходим на Меридиан Владивостока. Скоро, наверное, перед нами откроются Корейские берега». В шесть часов утра 1 февраля Рейсенштейн указал бригаде следовать во Владивосток. Критика превратилась в брань. Конечно, Весь обвешанный орденами, он привык сидеть на берегу при своих чемоданах. Много с ним не навоюешь. А хинея, конкретно выразился шторман богатыря, своим приказом о возвращении Николай Карлович словно оторвал меня от женщины, которую я только что начал целовать. Объятый стужей и морем, Владивостокские крейсера тяжко разворачивали бивни своих фарштавней к норду. Да, чепуха, поддержал штурмана Стэмман. У меня такое дурацкое ощущение, будто эта война с Японией вообще не имеет четкого плана. Кто-то там в Адмиралтействе ляпнул, чтобы крейсера пошумели назло японцам, а Рейтсенштейн даже расшуметься-то не сумел. Рулевой, стоя у штурвала, буркнул в усы. Тоже мне война, как в подкидного сыграли. Панафидин испытывал чувство сомнительной обиды на эту войну, именно потому, что война не казалась ему страшной. Лживая легенда о дне Марии пришлась по вкусу японским газетчикам, ибо эта басня рисовала русский флот в самом неприглядном свете. Но японцы переначили ее на свой лад. Вот как выглядела она в изложении популярного журнала «Нитиро Сенси. Когда мы напали на Порт-Артур, в городском театре шло веселое представление «Русско-японская война». Беспечные русские офицеры как раз смотрели последний акт этой пьесы, который назывался «Победа России», И бутафорская пальба пушек на сцене заглушала для них звуки настоящей битвы на море. Микадо и Микадесса поздравили Того с победой. Парламент поднес ему благодарственный адрес, а корейский император подарил 50 коров и 30 тысяч пачек папирос на всю жизнь, обеспечив адмирала дармовым куревом. Вместе с адмиралом Того японская пресса восхваляла сомнительный подвиг миллионера Соноту, который в первый же день войны отдал для победы свои золотые часики с длинной цепочкой. Газета ди, -ди» выступила с патриотическим призывом «Наймем тысячу красивейших гейш», И пусть они собирают деньги в фонд Победы. Один поцелуй за 10 иен. «Вы не думаете, что мы шутим?» Продолжала ди, ди Как нам, Пешников, в русском городе Пермь госпожа Сахарина на общественном балу собрала своими поцелуями с публики сразу 1500 иен за один день. Конечно, в Перми целовались тогда сколько угодно, но никакой госпожи Сахариной в Перми не существовало. Фонд обороны не зависел от поцелуев. Героическая схватка варяга с эскадрою адмирала Урио заставила многих японцев задуматься о высоком воинском духе русских воинов. Токийская пресса выразила восхищение мужеством матросов и офицеров Варяга, кривобуко объясняя его самурайским духом, воплотившимся в Рудневе. Лишь на четвертый день после нападения Япония объявила миру, что она находится в состоянии войны с Россией. Маркиз Ито, все министры и дамы из окружения Микадесы с цветами, Провожали на токийском вокзале русского посла Розена, который мог бы сказать провожающим, если бы вы, дамы и господа, не обманывали меня, если бы вы не утаивали телеграмму на мое имя из Петербурга, возможно, все было бы иначе.